Роберт Шекли. Склад Миров. Мистер Уэйн дошёл до самого конца длинной и почти в рост человека насыпи из какого-то серого мусора и оказался перед складом Миров. Он выглядел именно так, как описывали Войну друзья. Лочуга, построенная из обрезков досок, изкорёженных кузовов автомобилей, листов оцинкованного железа и нескольких рядов битого кирпича. Всё это было покрашено в одинистый голубой краской. Мистер Уэйн обернулся и внимательно оглядел обширную щебенчатую равнину, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. Он покрепче прижал локтем свой пакет. Дрожа от собственной смелости, открыл дверь и вошел. «Здравствуйте», — сказал хозяин. Он тоже выглядел точно таким, как его описывали. Высокий хитрый старик с узкими глазами и перекошенным ртом. Звали его Томпкинс. Старик сидел в древней качалке, на спине которой примастился синий-зеленый попугай. В помещении склада стояли еще стул и стол. На столе лежал заржавленный медицинский шприц. А в вашем складе мне рассказывали друзья, произнёс мистер Уэйн. Тогда и цена вам известна, отозвался Томпкинс. Принесли? Да, ответил мистер Уэйн, показывая свёрток. Но сначала я хотел бы спросить. Все они сначала хотят спросить, обратился Томпкинс к попугаю, который в ответ моргнул. Валяйте, спрашивайте. Я хочу знать, что именно происходит, Томкинс вздохнул. А происходит вот что: вы платите мне мой гонорар. Я делаю вам укол, от которого вы теряете сознание, затем с помощью неких приборов, которые у меня тут хранятся, я освобождаю ваше сознание, говоря это, Томкинс улыбался, и казалось, его молчащий попугай тоже. И что же происходит потом? Спросил мистер Уэйн: "Ваше сознание, освобождённое от телесной оболочки, выберет один из бесконечного числа вероятностных миров, которые порождает Земля в каждую секунду своего существования?" Ещё шире улыбаясь, Томпкинс поудобнее устроился в своей качалке и даже проявил признаки некоторого возбуждения. Да, дружище. Хотя вы этого скорее всего и не подозреваете, но с того самого момента, как старушка Земля вышла из огненного солнечного чрева, она начала порождать параллельные вероятностные миры, бесконечное число миров, возникающих под воздействием как самых великих, так и самых незначительных событий. Каждый Александр Македонский и каждая амёба рождают свои миры, подобные кругам, расходящимся по поверхности пруда, независимо от того, большой или маленький камень был брошен в воду. Разве не отбрасывает тень любой предмет? Понимаете, дружище, поскольку сама земля существует в четырёх измерениях, она отбрасывает трёхмерные тени, чувственные отражения самой себя в каждое мгновение своего бытия. Миллионы, миллиарды земных шаров, бесчисленное множество шаров, и ваше сознание, освобождённое мной, может выбрать любое из этих миров и жить в нём некоторое время. Мистеру Уэйну стало противно. Томпкинс раторствовал, как зазывала в цирке, рекламирующий несуществующие чудеса. Потом мистер Уэйн подумал, что в его собственной жизни произошли такие события, которые прежде показались бы ему невероятными, абсолютно невероятными. Что ж, может быть и чудеса, обещанные Томпкинсом, окажутся всё же возможными. Мистер Уэйн сказал: "Мои друзья говорили мне ещё что я просто-напросто шарлатан, подхватил Томпкинс. Кой кто из них намекал на такую возможность. Осторожно ответил мистер Уэйн, но мне хотелось бы составить собственное мнение. Они говорили также: "Знаю я, о чём болтали ваши друзья с их грязными мысляшками, трепались про исполнение желаний. Вы об этом хотите спросить?" "Да", сказал мистер Уэйн. "Они говорили, что то, чего я хочу, что, чего бы я ни захотел, верно, перебил его Томпкинс. А иначе эта штука и не сработает. Миров, среди которых можно выбирать, существует огромное множество. Выбор же производит ваше сознание, руководствуясь вашими же тайными желаниями. Именно эти потаённые, глубоко запрятанные желания и играют главную роль. Если в вас живёт тайная мечта быть убийцей, О нет, разумеется, нет, вскричал мистер Уэйн. То тогда вы попадёте в мир, где сможете убивать, сможете купаться в крови, сможете переплюнуть маркиза де Сада или Цезаря, или кому там вы ещё поклоняетесь. Или предположим, что вы жаждете власти, тогда вы выберете мир, где в буквальном смысле будете богом. Может быть, кровавым джаггернаутом, а может, всеведущим Буддой. «Очень сомневаюсь, что бы я. Есть еще и другие страстишки», — сказал Томпкинс. «Любые виды бездн и заоблачных вершин, безудержная чувственность, чревоугодие, пьянство, любовь, слава — все, что хотите». «Потрясающе!» — воскликнул мистер Уэйн. «Да», — согласился Томпкинс. Конечно, мой маленький перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций оттенков желаний. Как знать? Может быть, вы предпочитаете простую, скромную, пасторальную жизнь на островах южных морей, среди идеализированных туземцев. Это на меня больше подходит, пожалуй, сказал мистер Уэйн с астенчивым смешком. Кто знает, возразил Томпкинс. Возможно, вам даже самому неизвестны ваши истинные страстишки, а между тем они способны привести вас к гибели. А это часто бывает, обеспокоился мистер Уэйн. Время от времени мне бы не хотелось умереть, заявил мистер Уэйн. Вероятность ничтожна, ответил Томпкинс, косясь на свёрток в руках мистера Уэйна. Ну раз вы так говорите, Но откуда я знаю, что всё это будет в действительности? Ваш гонорар столь велик, что на него уйдёт всё моё имущество. Почём я знаю? Может, вы просто дадите мне наркотик и всё, что произойдёт. Мне просто приснится отдать всё состояние за щепотку героина и жалкую лживую болтовню. Томкинс успокаивающе улыбнулся. То, что происходит, нисколько не похоже на действие наркотиков, и нас он тоже. Но если всё это происходит в действительности, раздражённо сказал мистер Уэйн, то почему я не могу остаться в мире своих желаний навсегда? Над этим я сейчас и работаю, ответил Томпкинс. Вот почему мои гонорары так высоки. Нужны материалы, нужно экспериментировать. Я пытаюсь изыскать способ сделать переселение в вероятностный мир постоянным. Но пока мне никак не удаётся ослабить связи человека с его истинным миром, и они притягивают его обратно, самым великим чудотворцам не разорвать этих связей. Одна лишь смерть способна на это, и всё же я надеюсь. Если получится, будет просто замечательно, вежливо вставил мистер Уэйн. Ещё бы, вскричал Томпкинс с неожиданной горячностью. Когда я превращу свою жалкую ловчонку в ворота всеобщего исхода, я сделаю пользование моим изобретением бесплатным, доступным для всех. Все люди смогут уйти в мир своих истинных желаний, в мир, к жизни, в котором они действительно приспособлены, и это проклятое место останется крысам и червям. Томкинс оборвал себя на полусловие и вновь стал холоден как лёд. Боюсь, я немного увлёкся. Пока я не могу предложить вам переселение с этой земли навсегда, во всяком случае такого, в котором не участвовала бы смерть. Возможно, я этого никогда не смогу. Сейчас я в состоянии предоставить вам только каникулы, перемену обстановки, вкус и запах другого мира и обозрение ваших тайных стремлений. Мой гонорар вам известен. Я возвращу его вам, если вы останетесь недовольны испытанным. Это очень мило с вашей стороны, сказал мистер Уэйн совершенно серьёзно. Но есть ещё одна сторона, о которой мне тоже говорили друзья. Я потеряю 10 лет жизни. Тут уж ничего не поделаешь, ответил Томпкинс. И их я вам вернуть не смогу. Изобретённый мною процесс требует страшного напряжения нервной системы и соответственно укорачивает жизнь. Это одна из причин, по которым наше так называемое правительство объявило моё дело противозаконным. Однако оно не очень-то решительно притворяет этот запрет в жизни, заметил мистер Уэйн. Да, официально дело запрещено как опасное шарлатанство. Но ведь чиновники тоже люди, им так же хочется убежать с земли, как и простым смертным. Но цена, размышлял мистер Уэйн, крепко прижимая к груди свой свёрток. Да ещё 10 лет жизни, и всё это за выполнение каких-то тайных желаний. Нет, надо ещё подумать. "Думайте", безразлично отозвался Томпкинс. Мистер Уэйн думал об этом по пути домой. Он размышлял о том же, когда его поезд подошёл к станции Порт-Вашингтон на Лонг-Айленде, и ведя машину от станции к дому, он всё ещё думал о хитром старом лице Томпкинса, об отражённых мирах и об исполнении желаний. Только когда он вошёл в дом, эти мысли исчезли. Дженнет, его жена, тут же попросила его поговорить с прислугой, которая опять напилась. Сынишка Томми потребовал, чтобы ему помогли наладить парусную лодку, которую завтра полагалось спустить на воду, а маленькая дочурка всё порывалась рассказать, как прошёл день в её детском садике. Мистер Уэйн вежливо, но твёрдо поговорил с прислугой, помог Томми покрыть дно лодки медной краской, выслушал рассказ Пегги о приключениях на детской площадке. Позже, когда дети легли спать, он и Дженнет остались в гостиной, она спросила, нет ли у него неприятностей. «Неприятностей?» «Мне кажется, ты чем-то обеспокоен», — сказала Дженнет. «Много работы в конторе?» «Да нет, как обычно. Разумеется, ни Дженнет, ни кому-либо другому он не собирался говорить про то, что брал на день отпуск и ездил к Тумбкинсу, в этот идиотский склад миров». Не собирался он и разглагольствовать о праве настоящего мужчины на то, чтобы хоть разок в жизни удовлетворить свои потаенные желания. Дженнет с ее практическим умом не поняла бы его. А потом началась горячка на работе. Уолл-стрит била паника из-за событий на Дальнем Востоке и в Азии. Акции скакали вверх и вниз. Мистеру Уэйну приходилось очень много работать. Он старался не думать об исполнении желаний, на которые пришлось бы истратить всё, что он имел, да ещё 10 лет в жизни в придачу. Старик Томкинс должно быть совсем спятил. По субботам и воскресеньям они с Томми катались на лодке. Старая лодка вела себя прилично, и швы на дне почти не пропускали воды. Томми мечтал о новых парусах, но мистер Уэйн принуждён был отказать ему. В будущем году, может быть, если, конечно, дела пойдут получше. А пока и старые сойдут. Иногда ночью, когда дети засыпали, на лодке катались он и Дженнет. Лонг-Айленд Саунд был прохладен и тих. Лодка, скользя мимо мигающих бакенов, плыла к огромной желтой луне. — Я чувствую, что с тобой что-то происходит. — Ну что ты, родная? — Ты что-то таишь от меня. — Ты что-то таишь от меня. Ничего. Ты уверен? Совершенно уверен. Совершенно. Тогда обними меня крепче. Вот так. И лодка плыла, неуправляемая никем, страсти её уталение. Но пришла осень, и лодку вытащили на берег. Положение на бирже выровнялось, но пигги подхватила коря. том мне задавал массу вопросов о разнице между обыкновенными бомбами, бомбами атомными, водородными, кобальтовыми и всякими прочими, о которых шумели радио и газеты. К тому же неожиданно ушла прислуга. Тайные желания это, конечно, любопытно. Возможно, он действительно втайне мечтал убить кого-нибудь или жить на островах Южных морей, но ведь у него есть обязанности. Есть двое детей и жена, которую он явно не стоит. Разве что после Рождества. Но зимой из-за неисправности проводки загорелась комната для гостей. Пожарные погасили пламя. Убыток был невелик, никто не пострадал, но пожар на время выбил всякие мысли о Томкинсе. Сначала надо было отремонтировать комнату, так как мистер Уэйн очень гордился своим красивым старым домом. Биржа всё ещё лихорадила в связи с международным положением. Ох, уж эти русские, эти арабы, эти греки, эти китайцы. Межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники. Мистер Уэйн проводил в своей конторе долгие дни, а иногда и вечера. Томми заболел свинкой, надо было перекрыть кусок крыши, а там подошло и время спускать лодку на воду. Год прошёл, а у него так и не нашлось времени, чтобы поразмыслить о своих тайных желаниях. Разве что в будущем году, а пока? Ну, спросил Томкинс. Всё в порядке? Да, всё в полном порядке, ответил мистер Уэйн. Он встал со стула и потёр лоб. Вернуть гонорар? Нет, всё было как надо. Ощущения никогда не подводят, сказал Томпкинс, похабно подмигивая попугаю. Что там у вас было? Мир недавнего прошлого, ответил мистер Уэйн. Их тут полным-полно. Что ж, выяснили вы какие такие у вас тайные страстишки? Поножовщина, южные острова. Мне бы не хотелось обсуждать это, ответил мистер Уэйн вежливо, но твёрдо. Почему-то никто не хочет со мной об этом говорить, обиженно пробурчал Томпкинс. Будь я проклят, если понимаю, почему. Это потому, мне кажется, что мир потаённых желаний каждого столь интимен. Я не хотел вас обидеть. Как вы думаете, удастся вам сделать это постоянным? Я имею в виду мир по выбору. Старик пожал плечами. Пытаюсь. Если выйдет, вы услышите об этом. Все услышат. Это верно. Мистер Уэйн развязал свёрток и выложил на стол его содержимое. Там была пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки, три маленькие банки говяжьей тушёнки. На мгновение глаза Томкинса загорелись. Подходяща, спасибо вам. До свидания, сказал мистер Уэйн. Это вам спасибо. Мистер Уэйн вышел из лачуги и быстро пошёл по серой гравийной насыпи. По обе её стороны, насколько хватало глаз, лежали плоские россыпи обломков, серые, чёрные, бурые. Эти простирающиеся до горизонта равнины были прахом разбитых мёртвых городов, обломками из пепелённых деревьев, белой золой сожжённых человеческих костей и плоти. Что ж, сказал вслух мистер Уэйн. Во всяком случае, как оукнулось, так и откликнулось. Этот год, проведённый в прошлом, отнял у него всё, чем он владел. Туда же для ровного счёта ушло и 10 лет жизни. Может, это был сон? Всё равно он стоил того. Теперь надо только выбросить из головы мысли о Дженнет и ребетишках. С ними покончено навсегда. Разве что Томкинсу удастся улучшить своё изобретение? Надо думать лишь о том, как выжить самому. С помощью наручного счётчика Гейгера он нащупал безопасный проход через развалины. Надо вернуться домой до наступления темноты, пока крысы ещё не вышли из нор. Если не торопиться, он может пропустить вечернюю раздачу картошки.